Глава двадцать седьмая. Равновесие. Тысяча островов. Остров Наяр. Прозревшая Касьяна-Дорин. Душу сковывал холод. Промозглый, колючий, опустошающий. Ледяное спокойствие преследовало теперь меня по пятам. Очнувшись после ритуала посвящения в хранительнице знаний, в своей прежней комнате, где уже некогда ночевала перед соревнованием, я вновь увидела Тияра Шияна, правителя тысячи островов, и ничуть этому не удивилась. Он стоял у изножия кровати, отрешенный, как статуя, не двигался, словно дремал с открытыми глазами. «Проснулась?» — спросил он глухо. «Да», — голос мой вторил его интонации, далекая мысль проплывала в голове. «Так вот, как чувствуют себя одаренные великой силой. Чистый, ясный разум». Прозрачный, как слеза, сейчас был готов объять необъятное и постичь суть каждой мелочи, доступной и недоступной взору, стоит только пожелать. Как жаль, что этого самого желания что-либо узнать у меня не возникало. Теперь, когда ты уже получила желаемое, могу лишь попросить тебя продолжить играть роль невесты моего сына на этом смехотворном отборе». Символизм и традиции не нарушались уже много веков, и я бы не хотел быть свидетелем подобного. «Я постараюсь», — ответил Ровно. Желания отказывать не было, ровно как и соглашаться. Однако какая-то маленькая крупица моего внутреннего «я» все-таки перевесила чашу весов в пользу продолжения спектакля. «Что ж, тогда, напоминаю, ты все еще живое существо, и твоему телу нужно питание, комфорт». А также, надеюсь, ты не станешь предпринимать опрометчивых поступков в первые же дни и сохранишь баланс мироздания, что от тебя и требуется. Невольно припомнила сердце мира и огненный знак, который отразился на стеклянной поверхности кристалла. Мое собственное сердце кольнуло в унисон такту его биения, и я все поняла. Тонкая связь с центром всей магической силы этого мира протянулась ко мне, предоставив тем самым безграничные возможности. Но вместе с тем на мои плечи легли и обязанности. Монстры освободились из глубин охрайской впадины, и это не спрут Декра, проронила я. Тияр хмурился Его белесые брови сошлись на переносице, что означало сильнейшую озабоченность. Я впервые видела такую за время нашего недолгого знакомства. Однако знания, хранительницей которых я стала позволили понять, дело серьёзное. Против воли, видения заполонили всё моё сознание, принося с собой тысячи образов. «Отец», — только и вымолвила я, прежде чем поднялась с кровати. «Напоминаю, тебе нужно питаться и заботиться о своём теле», упорствовал правитель Тысячи Островов. «Это подождёт», — отмахнулась я. «Касьяна?» В дверях моих покоев показался Шияр, как я ранее называла его ласково «шишик». Он нетерпеливо прошел мимо разноцветных штор, завешивающих проход, и изумленно уставился на Тияра. Весь его величественный вид заставил невольно зауважать принца Тысячи Островов. Он явился в темно-синем костюме, поблескивающем золотыми нитками и еле различимым магическим свечением. Резерв его внутренней магии был столь велик, что не умещался в теле и выступал на коже, заставляя тело слегка сиять. Волосы Ши развивались за его спиной белоснежной волной. «Что ты здесь делаешь?» — ревнивый вопрос сына заставил слегка улыбнуться. Эмоция вырвалась откуда-то из глубины сознания. Я не уследила за источником. «Спрашиваю деву о выбранном подарке после первого испытания», — оправдался Тияр спокойно, и тут же перевел на меня задумчивый взгляд. Будто ждал подтверждения. «Я выбираю свидание с шиши подыграла ему, буквально выжимая из себя прежние эмоции, как воду из камня. Для этого пришлось припомнить старое прозвище, которое Далаше Яро в запале. Сам принц, услышав мои слова, довольно улыбнулся, но лишь на мгновение. Что-то все-таки омрачало его настроение, обеспокоенный вид сына Тияра заставлял реагировать и испытывать дискомфорт, будто я забыла о чем-то важном. «Почему дева Яна бледна, как смерть?» посетовал он, укоризненно глядя на отца. Вы ее что, не кормили все это время? Да и внешний вид, как будто недавно повалялась в грязи. Заметить не успела, а в следующий миг вокруг меня уже суетились с десяток девушек, призванных в услужение то ли принцем, то ли его отцом. Мужчины, к слову, покинули спальню сразу же, как пришли слуги в балахонах. Меня в тот же миг заставили встать с кровати, раздели, завернули в голубую ткань, принесенную с собой, и повели коридорами в комнату для омовений. Еще раз моргнула, замечая происходящее словно со стороны. Вот меня раздевают двое служанок. Вот ведут в центр комнаты, выложенной серым мрамором, к керамической чаше, в которой я встала словно по приказу. Еще двое подошли с кувшинами теплой воды и полили на меня сверху, начиная от шеи приятное ощущение мокрого тепла, заструившегося по коже, оставили меня абсолютно равнодушной, ведь сознание жаждало, наконец, заняться иной проблемой. С недаемое внутренним стремлением восстановить справедливость, я не заметила, как процедура моего омовения окончилась очищением волос. В очередной раз, закрыв глаза по указке, я ненадолго задержала дыхание а когда открыла, почему-то оказалась в столовой, переодетая, чистая, пахнущая мылом и ароматическими маслами. Десятки глаз претенденток на руку и сердце незабвенного принца Тысячи островов смотрели на меня враждебно. Пока одна из них, полукровка Хайта Киор, не приблизилась. мой упрек застыл на ее красивом лице, обрамленном золотистыми волосами. «Да, в человеческом облике она не могла говорить», но ее взгляд мне поведал о высшей степени обиды лучше всяких слов. «Всем, кто затаил на меня злобу», — ответила громко, решив, наконец, расставить точки над гласными. «Я не претендую на любовь вашего принца. Мой интерес в этом деле маленький. Мне нравятся знания в любом виде, будь это книги или же устный пересказ. Поэтому прошу не судить меня строго за мое прошлое сумасбродство. Более я не создам вам проблем». Сказав это, я, сама того не подозревая, повторила величественную походку Тияра, прошла к столикам с едой. И снова разнообразие блюд не вызвало у меня никакой радости. Столы буквально ломились от фруктов, мясных и овощных тарелок. Приятные запахи щекотали ноздри, заставляя разум реагировать, слегка отвлекаться от нелегких дум. Помнится, я дала обещание вернуть голос Дамии, В ответ на внутренний зов, образ библиотеки возник в голове, открывая предо мной двери в комнату, где я смогла добраться до заветной книжечки об влюбленной русалке, некогда бережно написанной одним магом-мореплавателем. С молчаливого согласия своей любимой он, помимо прочего, экспериментировал, пытался вернуть голос своей будущей жене. Прискорбно то, что по завершении эксперимента, удачного, судя по описанию дневника, Сам маг быстро потерял интерес к любимой, едва она вымолвила пару десятков слов в человеческом обличии А по прошествии дня отплыл обратно в королевство, куда впоследствии так и не добрался. Его корабль утонул во время шторма. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Дул легкий ветерок, его каравелла неспешно плыла, оставляя Маефийский архипелаг сбоку. Планировалось изнурительное путешествие до Эрогата без захода в порт к флибустьерам, как вдруг небо заволокло тучами и начался невероятный по своей силе шторм. Волны убийцы возвышались над мачтами корабля, предрешая судьбу команды. Одно неверное решение капитана, один неверно выставленный парус и каравеллу толкнуло вперед ветром, захлестнуло тяжелой волной, мигом сломало снасти, киль треснул от скручивающего движения воды. Чудом спасенная команда в полном составе была выброшена на берега Даора приплывшими на подмогу русалами, и оставлена там. Более, в судьбе своего невезучего возлюбленного, русалка, дочь одного из морских правителей, участия не принимала. Взамен на спасение его жизни и жизни его команды, она пообещала отцу повиноваться воле семьи и связать свою жизнь с выбранным ей мужем. С тех пор она не проронила ни слова, скорбя о своей любви. И это подсказали мне иные знания, а не дневник. Вернувшись из мыслей, я переживала листочки салата и, наконец, его проглотила. Затем смахнула одинокую слезу, застывшую в уголке глаза. Она никак не хотела стекать по щеке, отчаянно держалась за ресницы. «Янка!» — услышала я голос сестры. Неожиданность, из-за которой я вздрогнула и на мгновение будто очнулась от бесчувственного, казалось, сна. Тепло вновь вернулось в тело, позволяя жизнерадостно улыбнуться. Однако длилось это недолго. Вездесущий холод безразличия и спокойствия вновь заполз в душу так же быстро, как и схлынул. Повернулась на звук голоса и заметила спешащую ко мне Рияну. Минуты не прошло, как она заключила меня в удушающие объятья. Раньше я бы ей такого не позволила, но теперь была готова терпеть сколь угодно долго. Иными словами, мое душевное равновесие было сложно нарушить. «Что с тобой?» "Да какая-то варёная", посетовала дрожайшая старшенькая Дорин. Её внешний вид и такой же мешковатый балахон, в каких ходили все женщины вокруг меня, давали понять, что она уже тоже прошла процедуру омовения и переодевания. "Всё прекрасно", проронила я, натужно улыбаясь. Но Ариана только лишь сильнее расстроилась и посмотрела на меня с недоверием, быстро рассказывая, в чём тут дело. "Тебя тут удерживают силой, принуждают к чему-то". Рвущийся наружу смешок подавила в зародыше. Вместо этого губы мои тронула снисходительная улыбка. «Не преувеличивай, все у меня хорошо. Тогда в чем дело?» «Отец», — сказала я, — «если не сама, решу этот вопрос чужими руками». «Что с ним?» — недоумевала Рияна. «Если ты про папу моего ионаса то я уже все знаю, с ним все в порядке. Хор лично занялся лечением» поселил его у себя на острове, а меня Шияр отправил сюда. Я жаждала повидаться с тобой. «Как ты тут? Все хорошо?» В этот раз пришлось подавить внутреннее раздражение и моргнуть, ненадолго уйдя в себя. Восстановленные знания о неизвестных мне событиях позволили понять, что же такое Рияна сейчас произнесла. «Твой жених Ионас Кохт, тот самый парфюмер, который сидел с тобой в карете, когда я в последний раз вас видела», Его отец сейчас проходит оздоровительную ментальную терапию у Кхора яна дяди принца Шияра, претенденткой в невесты, которому я временно являюсь. Услышав мои слова, Рияна округлила глаза и села рядом на стул, но лишь для того, чтобы протянуть руку и померить температуру моего лба. «Я не об этом, Рия», — посмотрела на нее укоризненно. «Сейчас не время играть в несмышленную девочку». После моего замечания преуспевающая сыщица поджала губы. «Я о нашем с тобой отце, Эрни Дорин». «Так он жив?» — не выдержала она, вскрикнув. А когда опомнилась, посмотрела смущенно по сторонам и замолчала. «Да, сейчас он прислужник вампира», — ответила ей ровно и была вынуждена подхватить под руки, потому как ее кратковременная потеря сознания заставила это сделать. «Как? Как?» «Он безмозглый упырь?» Голос Рияны звучал жалко, когда она очнулась с воплем. Слезы навернулись на глаза сестры, однако она тут же собралась, за что ее и уважаю. «Он разумен», — поспешила возразить, пока Рия не напридумывала всякого. «Его хозяин делится с ним кровью время от времени. Взамен папа исполняет его поручение, пока господин в дневное время суток прячется от солнца в своем поместье» поручения «Да. Эрн выбирает и покупает ему людей на невольничьем рынке ради поставок доноров в Дитрию», ответила как есть и снова не рассчитала. Эмоции Рии зашкалили, и она вместо того, чтобы переварить услышанное, решила взывиться на меня. «Как ты можешь так спокойно говорить подобные вещи?» В ответ вздохнула. Один раз. Второй. Третий уже не получился. Но, думаю, это достаточная реакция, чтобы изобразить переживание, которого не чувствовала. Правда, по осуждающему виду старшенькой поняла, что она не купилась. «Я сейчас сама не в себе. Отхожу после недавних событий, сильных чар. Не переживай, это пройдет». В конце пошла на откровенную ложь. Пришлось сказать так, чтобы не вызвать еще больших подозрений, ведь что-что а допрос с пристрастием, тем более в столовой, мне не нужен. «Слушай внимательно. Я сговорюсь с сурками Они отвезут тебя на Лао. Там ты встретишься с Мияной и поможешь вызволить нашего отца. Как только прибудешь на место, я присоединюсь. Вместе мы сможем ему помочь. Ты меня поняла?» «Да». Она вначале согласилась, а после опомнилась. «А как же Ионос? Он тут вместе с отцом и сестрой. Не думаю, что он...» «Он присоединится к тебе позже, не переживай, все будет хорошо», заверила ее и закрыла глаза, позволив образом будущего вновь скользить по сознанию несколькими вереницами. Дотянулась до линии, которая означала будущее Рияны, и резко открыла глаза. «Что-то здесь не так, что-то мне не понравилось в увиденном, но что?» понять не смогла. «Удивительно ли...» Но впервые с тех пор, как стала хранительницей знаний, я задалась вопросом, на который не могла сразу найти ответ. К тому моменту, когда вернулась из мыслей в комнату, я заметила, что Рияна уже ушла, а моя опустошенная тарелка, по которой я продолжала шкрябать ложкой, отзывалась неприятным скрипом. Остальные претендентки на руку и сердце доблестного принца, точнее, уже только двое из них, смотрели на меня странно, сидели в конце зала, Другие ушли, конфликтовать не стали. Вздохнула и пошла объясняться перед Дамией и Нурфой. А заодно решу, наконец, вопрос с возвратом голоса сирени. Хочу я того или нет, но обещания определяют мою жизнь, неисполнение одного рушит последовательность других, запускает новые, порой не самые приятные события. Впредь надо тщательнее следить за своим языком. Тысяча островов. Остров Наяр. Ни о чем не подозревающая Рияна Дорин. Полчаса спустя после встречи с сестренкой в столовой я решила все-таки вернуться и вновь поговорить. Уж не те ли это урки должны отвезти меня к отцу, с которыми она недавно пропадала? Как они смогут это сделать? И главное, на чем? По морю? Воздуху? Порталом? Непонятно. Жаль только, по возвращении в столовую я обнаружила, что касьяны там нет, да и вообще никого вокруг. Странно. Еда стоит на столах, словно нетронутая. Подносов нигде нет, стулья придвинуты ровненько-ровненько. «Вы кого-то ищете?» — раздалось позади меня. «Да, свою сестру». С этими словами я поспешно обернулась и встретилась взглядом с женщиной неопределенного возраста. Безразмерный балахон кремового цвета и огромная шапка-тюрбан на ее голове открывали взору только довольно молодое лицо и кисти рук. К сожалению, слишком мало, чтобы составить о женщине хоть какое-то представление. Она взирала на меня невозмутимо, словно дожидалась, что я продолжу. «Ах, да! Касьяна! Ее зовут Касьяна Дорин!» После этих слов девушка словно переменилась в лице. Она сразу же потупила взгляд и склонила голову в уважительном поклоне. «Пожалуйте за мной. Ее спальня рядом. И ведь точно, Янка может быть сейчас у себя в спальне. Интересно, как это я раньше не догадалась? А еще сыщица. Позор на мою голову, не произнеся больше ни слова». Судя по всему, служанка провела меня вдоль небольшого садика с фонтаном, миновала арку, одну, вторую, а в конце узенького темного коридора мы свернули на лестницу, освещенную солнышком сквозь остекленение во всю стену. Еще несколько минут, поплутав по коридорам, она все-таки остановилась у полукруглой кверху двери и сказала лишь «вам сюда». Приличия ради я постучалась и, не дождавшись никакого ответа, отважилась войти. Первым делом чуть не запуталась в цветных шторах, висящих на гордине, установленной над дверным косяком. Очень интересный элемент декора. Непонятно только, зачем он именно здесь. Касьяна позвала я, когда все-таки выпуталась из легких, словно воздушных, перламутровых штор. «Янка, ты здесь?» А в ответ тишина. Собственно, комната с большой кроватью и балдахином, деревянным столом, тумбами, комодом, несколькими зеркалами и плотяным шкафом была наглым образом пуста. «И где ее черти носят?» – проворчала я, оглядываясь по сторонам. «Может быть, выйти на балкон и выглянуть наружу? Посмотреть на улицы?» – подумала я, сделав несколько шагов к оконным дверцам. Взгляд скользнул по стене и задержался на отражении в висящем над комодом зеркале. Загорелая, обветренная кожа моего лица сейчас выглядела болезненно и шелушилась. Бледно-розовые губы покрылись маленькими морщинками из-за легкого обезвоживания. Да, сухость во рту действительно досаждала. Я поморщилась. Все эти балахоны и тюрбаны старили меня на несколько лет. Видел бы меня Ромар, восхитился бы и в очередной раз напомнил о том, что я старая дева. Это он может. К великой радости я заметила на столе графин с водой и стакан. Налила и выпила залпом. Как только распробовала, вкусная, чистая, слегка прохладная вода сразу вернула к жизни и смогла даже слегка приподнять настроение. И тут я заметила золотую монету, червонно-красную и какую-то странную, ведь ее чеканили явно не в 12 королевствах. Повертела довольно увесистый кругляш в ладони, разглядывая профиль на одной из его сторон. Уж не лик ли это нашего всемогущего Тарарка изображен? Ну-ка, ну-ка, действительно ли червонная? Каюсь, любопытство мое никогда до добра не доводило. Вот прямо как сейчас. Дело в том, что я попробовала монетку на зубок, а в глазах у меня потемнело, желудок сжался, тело в один миг показалось невероятно легким и невесомым, но ровно до тех пор пока меня не выплюнуло на деревянный дощатый пол, местами зеленый от плесени и сырости. К слову, я была вынуждена упереться в него руками, встать на карачки, чтобы попросту не распластаться всем телом. Неприятный соленый запах сырой древесины заставил скривиться от отвращения. «Определенно, в комнате Касьяна мне нравилось больше», проворчала я, поднимая взгляд от пола. «А там...» «Драсьте, дева молодая! Или не очень?» Раскрепела челюсть какого-то скелета, обвешанного кусками высохшей кожи и тканей. «Ой, ма-мамочки!» Взвизгнула я вначале и даже дернулась в сторону отдохляка, показавшегося в проходе. Но затем до меня дошло, и я решила уточнить. «Простите, великодушно, вы ведь тот самый Урк?» Предположительный Урк хохотнул или хрюкнул, хотя надеюсь, что все-таки первое. э да я исключительно не живой урк не дохлый а не живой пояснил он для меня как для умалишной повторяя несколько раз и по слогам а затем обернулся и крикнул кому-то за своей спиной эй слышь в ранг у нас тут заминочка произошла вместо касьянки нашей в ловушку попала какая-то другая дева а я говорил что за арканем таким фортелемм какую нибудь служанку ты кем будешь послышалось из-за плеча первого, который «не живой» урк. «Рияна Доринья!» «О как!» Мой первый знакомый урк упер руки в бока и словно задумался. «Еще одна Янка, чоль? Жалко не та, которая нам нужна!» И тут настал мой черед вставить слово «да не одно». «Вообще-то, если я правильно поняла свою сестру, Касьяна обещала с вами договориться, чтобы вы отвезли меня к отцу». К тому моменту я, наконец, опомнилась и поднялась на ноги, отряхивая ладони от мокрой грязи. К счастью, обошлось без занос. Потеснив лысого урка, в проходе показался еще один в черной жилетке без рукавов и с треуголкой на терепушке. Про некоторое подобие мужских панталон, правда, только до колена, я вообще промолчу. А я вот что-то не понял, почему эта Касьянка решила, будто мы и в этот раз сделаем так, как она скажет. «Хватит с нас ее руководство! Говори давай!» «Почему взяла нашу кровавую монетку вместо сестры?» «Э -э я Только и успела пролепетать, прежде чем где-то там за бортом. Сильно громыхнула, затем шарахнула, и раздались громкие вопли вестового. «Шаровая молния! И не одна!» «Ой, мамочки! Молния! Шаровая! Да не одна!» «Все, нам конец!» «Каюк, пишите письма, сушите весла или что там говорится в таких случаях». Я опасливо принялась шарить взглядом по помещению этакой кают-компании с огромным столом за моей спиной и лавками вдоль него по обе стороны. Небольшие лючки почти под самым потолком позволили заметить то, как ослепительно светило солнце на небосводе. И не облачко. «Подождите, какая молния? О чем вы?» Я мгновенно взяла себя в руки. «Ну-ка, посторонитесь!» прошла через небольшой тамбур на палубу, тесня остальных собравшихся урков и убедилась в верности своих умозаключений. Шаровая молния бывает и в непогоду, а у нас сейчас полный штиль, и на горизонте не облачко. «Кэп, мне тоже это кажется странным», бросил какой-то матрос за моей спиной. Оглянуться не успела, когда была окружена с разных сторон урками, и все, как и я, стояли и смотрели в одну точку. Два круглых белых мигающих пятна сейчас летели по какой-то странной дерганной траектории на перерез кораблю, но явно выше мачт. «Может, поймать их?» — предложил кто-то. «Да пусть уже летят себе дальше», — послышалось в ответ другим голосом. «А мне вот интересно», — проронила я негромко, хотя могла бы и промолчать. «Интересно, не интересно но нам лучше с теми магами, если это они, не связываться». — Хватит с нас, рогатых синюшных, и твоей Касьяны, до сих пор вон уговор выполнить немогим. — Слушайте, а что, если мы доставим им другую сестру? — Они ее используют как заложницу, чтобы выманить Касьяну на это их капище. — П-погодите, какое капище? Какие рогатые синюшные? Услышав подобное предложение, я вдруг действительно испугалась за свою жизнь. — А как же уговор отвести меня к отцу на Мэйфию? Так это мы и так вдоль маэфийских архипелагов плаваем. Русалы нас в очередной раз прогнали из своих вод. Вон только монетку и успели оставить. Да смотаться на границу территории тысячи островов. Думали, сестренка твоя попадется. А нет. Промазали. Урк в треуголке повернул ко мне свой скрипучий череп и недовольно бросил. И вообще, отдай, она денег стоит. Поняв, о чем речь, я разжала ладонь и протянула червонную монетку, обратно настырному капитану. Тот с немалым благоговением забрал золотой артефакт и спрятал его в карман. «Рияна?» Вдруг разнеслось над нашими головами. «Рияна, это ты!» И я узнала этот голос. Голос нашей младшенькой. «Миян, где ты?» Озираясь по сторонам, я попыталась определить источник звука. А в ответ «Тормози уже!» «Давай, вон, на тот корабль!» Я задрала голову и чуть не икнула. Обе шировые молнии сейчас летели на нас сверху, грозя упасть прямо на меня. Урки, не сговариваясь, пустились на утек.